«Надобно к правде навострять сердце свое!» Тучин задумчиво рассматривал образа в переднем углу, в хороших кузнь-окладах, а особенно образ богоматери с младенцем на руках. И ему вспомнилось древнее изображение женщины с ребенком, которое было уримлен символом рождающегося солнца, и в тихую углубленную душу боярина повеяло тайной. «Да-да», — рассеянно вздохнул хозяин, поп Григорий, плотный, с буйной растительностью на лице и на голове и с маленькими умными медвежьими глазками. «Вчерась задумался я что-то над Евангелием, над Тайной Вечерей. Там сказано, что Христос омочи хлеб в вине и подал его Иуде, и с той минуты вошел в того сатана». Как это понимать надо? «Почему с той минуты? Неужели же от хлеба Христом подданного может в человека вселиться сатана? Зачем же нужно было Христу губить так э -э, несчастного?» «Ох, темно-темно! Может, Люлиш и прав, лучше собрать все эти писания жидовские да в огонь и бросить. Может, кто нарочно все это напутал, чтобы над людьми посмеяться, а мы вот мучимся». «Да разве это только!» — усмехнулся Тучин, не любивший Библии. «А грязи всякой сколько! Ведь иной раз без стыда чести не можно!» На мосту послышались вдруг быстрые шаги. И все не вошел Самсонка, сын отца Григория, он стоял у ворот на страже, чтобы кто чужой не захватил беседы врасплох. «Батюшка, там к воротам подвернул духовный какой-то», — сказал он, «словно сам отец Ефросин». Скопской. Негоже дело, вставай, — сказал отец Григорий. Да ничего не поделаешь. Ефросиний Гумин, худенький весь прозрачный старичок, кряхтя вылез из воска, оглядел халат свой весь забрызганный грязью осенней и покачал головой. Эко угваздылся как. И забрав немудрящий узелок свой с пожитками непырытами, все кряхтя, полез на мост. «Отец ефросиин сколько лет, сколько зим!» — радушно приветствовал его отец Григорий. Ну и порадовал. «Здорово, родимый!» они не бы троекратно, пока отец Григорий не ушел в ересь, он очень дружил с суровым Ефросином, уважая его строго подвижническую жизнь его и великое рвение к вере. «Ну как ты тут здравствуешь, отче Григорий?» — прошамкал отец Игумен. «Да живем, хлеб жуем», — отвечал тот. «Ползи давай, ползи. А ты, милой, — обратился он к забрызганному до глиной возницы, — давай заворачивай во двор, коням овса дашь позабать, а сам в избу иди, подкрепишься. У меня тут кое-кто из дружков моих собрались, — предупредил он старого игумена, — о делах наших новгородских потолковать. Ползи, отче святый». Ефросин невольно на пороге остановился. Сени были полны гостей. Кроме Тучина Ефросин не знал никого. «Ничего, ничего, отче, то все свои», — сказал отец Григорий. «Давай, разоблакайся, а потом, попадя, поснедать тебе, что Бог послал, соберет». «Нет, нет, того очень не надобно!» — сняв свой халат, поднял Ефросин свои сухие ручки. «Ты мое положение знаешь. про свирочку да маленько водиться утром и конец». «Ну, здравствуйте, новгородцы!» Все по очереди подошли под благословение и снова расселись. «Слышали, слышали мы тут об псковских смутах-то ваших!» — проговорил отец Григорий. «И у нас неспокойнее». Всего ради и приехал я к владыке нашему, — сказал Ефросин. Сладу со смутотворцами нету. Вы че слыхали все про столпа? Был попом, овдовел, а чтобы опять жениться, сложил сан и опять овдовел, и опять женился. А теперь привязался ко мне. Зачем ты не двугубишь Как, говорю, зачем? «Я же к самому патриарху в Царьград за этим ездил, и он повелел мне сугубить. И в такой гнев вошел сей трояжонец, сей распопокаянный, что весь Псков против меня поднял. Едут которые псковитяне мимо монастыря моего и шапок не снимают. Здесь еретик, где живет, который святую аллелугию сугубит».